Глава 19 Эары привели нас на большую поляну, окруженную со всех сторон тесно стоящими деревьями и высокими, чуть ли не в рост человека, кустами. Причем именно здесь я впервые не увидела ни одного цветка и ни одного ядовито-лилового оттенка. Листва в этой части Иере, как и положено, была темно-зеленой, карамшистой и коричневой, Ветви тоже нормальными и совсем не похожими на широкий авеню, а трава под ногами измельчала, усохла и как-то резко пригнулась к земле. Я ожидала чего угодно, от громко вопящей толпы недобро настроенных нелюдей до тщательно подготовленной засады, после которой на одну глупую смертную в этом мире стало бы меньше. Однако поляна, как ни странно, была пуста. Айары, исполнив свой долг, тут же развернулись и бесследно растворились в ближайших кустах, ни слова не сказав, ни пояснив, ни просто рукой махнув, давая нам понять, что делать дальше. Короче, бросили нас, гады, и самым неприличным образом смылись. Внимательно оглядевшись, но не найдя вокруг ни единого признака ловушки, я решительно бросила на землю свой мешок и бесцеремонно плюхнулась сверху. «Все, пришли». «Уверена». С сомнением переспросил Мейер, чувствуя себя не больно-то уютно. «Еще бы. Думаю, у них тут что-то вроде приемные, где незваные гости должны терпеливо ожидать появления А. Правда, скамеек я нигде не вижу. Но, может, так принято. Короче, подождем, что будет дальше. А если до ночи никто не заявится, начнем бузить». Шерри, сделанный невозмутимостью, зевнул, показывая возможным наблюдателям красную глотку, и также невозмутимо улегся у меня в ногах, всем своим видом показывая, что ему глубоко начхать, в каком месте предаваться сну. Оборотень, напротив, насторожился и подобрался, как будто в нас уже нацелились из луков». А я с облегченным вздохом вытянула гудящие ноги, после чего сладко потянулась, нечаянно в кавычках обнажила левое предплечье, где сверкнуло серебро браслета. ох хо Интересно, я успею малость подремать? Мейр, да не стой же столбом, присядь, пока есть возможность. Вряд ли я удостоит нас своим визитом прямо сейчас. Правители... «Они такие, любят на нервы подействовать и подержать посетителей пару часиков за дверьми, выдержать паузу, так сказать, чтобы, значит, важность свою подчеркнуть и показать, какие мы по сравнению с ними ничтожества». «Важность?» — удивленно моргнул Лохвард. «Видимо, в его народе подобные отношения к подданным не практиковали». «Ну да». Ежели гостей не промаринуешь как следует, сразу на место не поставишь, то урон чести будет. Свои же не поймут. Сочтут торопливым и совсем не таким степенным, каким надлежит быть владыке. Так что расслабься. Раньше, чем через час, и они появятся. Да и подготовиться ему надо, наверное. Причесаться там, марафет навести. Одеться как следует, а не как всегда, в трусах и в тапочках. «Твои речи слишком дерзкие». Недостойная. Холодно прервали мои излияния из-за дальних деревьев. Не стоит оскорблять владыку земли, по которой ступают твои ноги. Я недоверчиво привстала. Правда? Так может, и ему не стоит оскорблять своих гостей, не имея понятия, кто и зачем пришел в его дом. А то кто знает. Вдруг на и что нарветесь. Наконец, из засочной зелени выступил высокий, очень красивый, но совершенно седой ар в блистающей серебром тунике, поверх которой шел узкий плетеный пояс с изящными ножными и церемониальным кинжалом. То, что церемониальный, понятно. Такую красоту, совершенно дивно блистающую драгоценными камнями, каждый день не надевают. И вообще, эары не любят холодного оружия. Им вполне хватало магии. Да и толку с нее, как утверждал Лин, гораздо больше. Воинами древние жители эры во все времена были неважными. Кишки выпускать своим врагам считали неэстетичным, зато чародеями слыли отменными. Причем все поголовно. И уж если им приходилось кого убивать, то делалось это быстро, изящно и с изрядной долей фантазии, находя даже в самой неприглядной смерти какую-то извращенную красоту. Как и следовало ожидать, незнакомец был неестественно белокош, очень строен, если не сказать, что истощен, и холоден, как глыба замерзшего льда. Крупные черные глаза не выражали абсолютно ничего, хотя мои слова должны были вызвать у него как минимум раздражение. Лицо как застывшая маска, белое совершенно неподвижное. Тонкие губы почти не видны. Изящный нос чуть трепещет тонкими крыльями, будто пытаясь уловить, чем пахнут наши портянки. Обрезанные у куши, уши, несомненно, приковывают взор, но ненадолго. Совсем, надо сказать, ненадолго, потому что следом за первым, как по команде, из-за деревьев бесшумно вышли еще несколько десятков эаров и выразительно уставились на дерзких чужаков. Удивленно покрутив головой и убедившись, что мы окружены, я также медленно поднялась и вопросительно уставилась на белого. «Ты, Эа?» – спросила в лоб, чтобы отмести всякие сомнения. Эар, не повернув головы, прошел мимо нас к противоположному концу поляны сделал небрежный жест кистью, который я долго не могла идентифицировать. Потом остановился, без всяких эмоций, проследив за тем, как ближайшее дерево прямо перед ним склонилось до земли и с помощью хитро переплетшихся веток образовало некое подобие трона, а потом также неторопливо уселся, разом оказавшись на полметра выше наших озадаченных лиц. Я оглядела его снизу вверх, но ответа на мой вопрос, кажется, уже не требовалось. Вряд ли кто-то, кроме Иа, мог позволить себе подобный финт. И вряд ли остальные ары следили бы за ним с таким неподдельным вниманием, жадно ловя каждый жест и каждое шевеление белоснежных бровей. Я скептически поджала губы. «Так вот ты какой, северный олень!» «Говори!» — холодный взгляд нечеловеческих глаз буквально воткнулся в меня, едва не заставив пошатнуться. Но вот уж дудки!» Отступать я не собиралась, и показывать свою неуверенность тоже была не намерена. Этот тип нас явно не только не уважал, но еще и презирал, как все те, что собрались за нашими спинами и буравили их высокомерно возмущенными взглядами. Что ж, ладно, я уже открыла было рот, чтобы высказать все, что думаю об а, его лесе и подданных, включая одного мертвого Иара, из-за которого, собственно, и заварилась эта гнусная каша. Но в этот момент меня во второй раз за последние сутки оглушила какой-то неведомой силой и вновь вышвырнула из собственного тела. Не успев возмутиться, я оказалась в уже знакомом бездонном колодце, у которого не было ни стен, ни пола, ни потолка. Просто черная воронка, в которую ты падаешь и падаешь, не чувствуя времени, не зная, куда и зачем, и, что самое главное, понятия не имея, как это остановить». Я уже испытывала нечто подобное, когда впервые попробовала пустить в свое сознание аса. Но тогда паника захлестнула меня с головой, вынудив прервать контакт. А теперь я падала с ужасающей скоростью, грозя вот-вот утонуть в водовороте вечности. Хотя, в отличие от первого раза, уже не боялась, а скорее испытывала досаду. Говорят, человек ко всему привыкает. Ко мне же это правило относилось вдвойне. Я привыкла так быстро, что мне уже было наплевать, как это вышло. Вокруг, как следовало полагать, царила мертвая тишина. Совсем как в прошлый раз, когда я падала с небоскреба и тогда, когда тщетно искала выход из этого темного царства теней. Стоп, тень! Ну, е-мое, а ведь это действительно тень. Та самая, откуда я в прошлый раз совершенно случайно вырвалась. Потом на одну крохотную вечность едва не угодила снова, потому что ас еще не нашел для меня точку опоры. «А теперь выходит снова? Здесь? Блин, это кто ж меня так?» Правда, долго гадать на эту тему не пришлось. Когда я попыталась извернуться, чтобы падать помедленнее, то откуда-то издалека, как из-под слоя плотной ваты, до меня донеслись приглушенные голоса, ровные, бесстрастные, смутно знакомые, одновременно чужие. Знакомые, потому что один из них когда-то принадлежал мне, а чужие потому что я никогда не умела петь на чистейшем наречии аров и не владела умением одним голосом выражать целую гамму бурлящих во мне эмоций. От еле сдерживаемого торжества до невыносимого презрения по отношению к обстоятельствам, из-за которых оказалась так далеко от дома. «Здравствуй, отец». «Нет, не спеши строить догадки и предположения». Позволь мне все объяснить и доказать, что мой дух действительно говорит с тобой не из тени, а еще из этого мира. Не трогай, Ри. На данный момент лишь ее тело связывает меня с тобой, и лишь родовой ареол позволяет держать ее под контролем. Почти в то же мгновение совсем рядом кто-то приглушенно охнул. Кажется, мир. Потом раздался звук удара и шум падающего тела а вместе с ним злобное шипение и предупреждающее рычание Лина. — Ликхиол? — неверяще прошептал Иа после секундного замешательства и тихого шороха, оттаскиваемого в сторону тела. — Да, отец, я тебя вижу. — Но как? Сын мой, как ты сумел? — Я расскажу, отец. Только вели не трогать Ри, если, конечно, ты не желаешь потерять меня во второй раз. — Возбужденно прошелестело вокруг, а я тихо зашипела, неожиданно узнав того самого «мертвеца», в кавычках, которого всего дюжину дней назад так неудачно прибила, и который каким-то образом снова нашел способ высунуть нос из моих воспоминаний. — Ликхиол. Нелюдь белокожая, так не кстати решившая устроить себе харакири перед моим появлением на Вуаллари. — Ликхиол? Так, выходит, тебя зовут. — Эал? «Сын Эа и мой умерший, но все еще не мертвый враг». «О да! Уж его-то голос, то и дело срывающийся на раздосадованный шепот, я точно никогда в жизни не забуду. Как не забуду горящие сумасшедшие искринкой глаза и ледяные пальцы, впивающиеся в мою левую руку. Но неужели такое возможно? Неужели он все-таки выжил?» И каким-то образом сумел прокрасться в мой разум, чтобы только сейчас, когда я исполнила его приказ перехватить управление моим телом, вытолкнуть меня в тени, приспокойно беседовать Са, как будто так и должно быть. Стоп! А может, это я дура? Может, он задумывал это с самого начала? Готовился, терпел, набирался силы, только ждал подходящего случая. Мне разом расхотелось тонуть, и до зубовного скрежета понадобилось взглянуть на себя со стороны, чтобы прибить этого козла, который оглушил моего друга, и от которого, судя по всему, мой верный шери рискнул защищать Мире, пока его хозяйка пыталась выбраться из черного колодца. Вот же тварь! Я все-таки осуществил обмен душ, отец. Снова донесся до меня мой собственный, ставший ненормально певучим голос. «Ты знаешь...» Мы работали над этим много веков, ища способ вернуть величие нашей расы. Мы испробовали сотни заклятий, тысячи методов, десятки тысяч инструментов, пока, наконец, не была создана правильная последовательность нот. И пока, наконец, наши маги не определили предпочтение ЭО, которые по какому-то недоразумению оказались отданы низшей расе. Чего? Низшие? Это он о нас, что ли? Я забарахталась сильнее, проклиная на все лады вязкую темноту, сковавшую меня по рукам и ногам. «Зараза! Да отпусти ты! Некогда мне тут прохлаждаться, когда в моем теле сидит коварный нелюдь, уже празднующий победу. А то я уже и не падаю в родины, и вырваться не могу. Кошмар! И упасть никак, и зацепиться не за что. Ау! Кто там есть живой? Чем вы меня держите? И почему не даете упасть? Где ты, моя соломинка?» «Отзовись, упрямый. Алло!» «По воле совета я, как преданный сын, отправился в земли низших», — продолжил Лекхиол. «Я прошел незамеченным половину пути. Я скрывался, я прятался, я поступал так, как недостойные ары, и искал подходящее тело». «Хм, ути, какие мы гордые!» — фыркнула я, вертясь в пустоте, как червяк на крючке рыболова. Я почти дошел до Дальнего моря, одолел серые горы, искал признаки просыпающегося Эо и звал, пока хватало сил. Но потом мой след взяли маги. Мне пришлось прекратить поиски и возвращаться, дабы Эреол не попал в руки недостойных. Смертные стали невероятно сильны, отец. Среди преследовавших был один высший маг и четверо магистериев мастеров, из которых, правда, не уцелел ни один. Однако Высшему удалось отбить все мои атаки и избежать наших ловушек. «Он убил тебя?» «Да, отец», — бесстрастно кивнула моя голова. Но перед тем, как он ударил, я успел начать обряд и совершил призыв. Я зло прищурилась, неистово брыка и тщетно стараясь выплыть на поверхность. «Ах, вот, значит, зачем он открывал портал. Ему не демон был нужен, а всего лишь чужая душа?» «Я использовал эту нишу, чтобы завершить обряд, отец». Вероятно, она в тот момент находилась на грани жизни и смерти, поэтому откликнулась на зов. К сожалению, маг вмешался, поэтому вместо того, чтобы просто вырвать ее душу и заставить повиноваться телу, которому мог проявить благосклонность Эо, мне пришлось заменить эту душу своей и использовать Эреол, который стал обычным проводником» у эа вырвался потрясенный вздох ты поселил свою душу в тело смертный у меня не было выхода отец совершенно спокойно кивнула я однако я своими глазами видел подтверждение пророчества арона и понял что именно смертным покровительствует эо он призывает их как когда то призывал нас они заняли наше место отец и заняли его не по праву По лесу прокатился многоголосый стон, как если бы ар сейчас заявил о конце света, который должен был начаться не только всенепременно, но и обязательно с их расы, о чем они до сих пор даже не подозревали. «Как ты можешь в это верить, Ликхиол?» — донесся до меня пораженный голос Седовой Ар. «Арон был сумасшедшим. Он добровольно ушел в тень, сказав, что не желает наблюдать за нашей агонией». Он выжил из ума, не видя, что Эо по-прежнему цветет и дарит нам благосклонность. Я нашел доказательство, отец. Арон был прав. Эо действительно ждал именно смертного. Но я не смог завершить обряд душ на месте, поэтому привел смертного сюда, чтобы ты сделал это за меня. «Наверное, это и есть их загадочный бог, этот Эо», — подумалось мне. «Интересно, если его развоплотить...» ар из горя наложит на себя руки». «Почему ты не сообщил об этом раньше? Почему не послал мне весть?» Снова спросила А, когда немного успокоился. Вместо ответа мое тело неуверенно качнулось навстречу и вскинуло левую руку, демонстрируя собравшимся Ярам тускло засветившийся браслет теней. «Вот поэтому, отец, он должен был удержать душу смертной в тени и позволить мне связаться с тобой раньше». Однако Ри оказалась сильнее, чем я думал, поэтому я заставил ее прийти в Иере, где моя сила возросла. Тогда я не был достаточно подготовлен, чтобы закончить обряд, но теперь он почти завершен. Браслет привязал ее к себе отец. Наконец ее дух ушел в тень, а тело принадлежит мне, до тех пор, пока я не сумею принять силу Ио. Не выращу с его помощью новое тело и не повторю ритуал в обратную сторону. Хорошо. Без особого удивления кивнула А. Что планируешь делать с ней дальше? Когда-то хотел подвергнуть Ионе, чтобы отомстить за свою смерть. Но теперь это не будет так увлекательно. Без души это тело долго не проживет и не доставит мне должного удовольствия. Поэтому, как только я пройду перерождение, она умрет. Услышав о своей участи, я задохнулась от гнева, а потом буквально вскипела. «Что? Этот бледнокожий упырь? Мало того, что гнус на меня использовал, мало того, что сидел внутри, как самый настоящий паразит, мало того, что я его с удобствами доставила прямиком к дому, так он еще спихнул мою душу в пустоту, а потом собирается попросту уничтожить. Просто так, потому что ему не повезло напороться на собственный клинок?» Мрак вокруг меня забурлил и вспух широкими кругами, какие бывают на поверхности озера, если бросить в него увесистый булыжник. «Ну, тварь!» — процедила я, прямо чувствуя, что еще немного и просто взорвусь от ярости. «Вот же урод! Мерзавец! Я тебе сейчас устрою кровавое воскресенье. А ну-ка попробуем по-другому. Не думаю, что они успели без меня оглохнуть. Ас! Бер! Бан! Гор!» Пустота шарахнулась от меня, как от прокажённой. «Ас, призрак недоделанный! Ты нужен мне, позарез! Бер! Ван! Гор! Да где же вас носит черти безголосые? А ну, живо сюда! Или вы собираетесь нарушить свое слово и вернуться к прежнему хозяину?» «Нет...» Жалобно простонала темнота прямо перед моим носом, в конце концов неохотно разродившись четырьмя крохотными черными комочками которые буквально на глазах начали расти и наливаться мраком аллар гайда зачем же так кричать мы едва в тени рухнули следом за тобой надо было просто позвать а ты ас взвыла я вцепившись в них как в родных где вы были гады бестелесные почему не отзывались как вы вообще позволили ему захапать наше единственное тело он слишком быстро мы не ожидали чего не ожидали того что он смог выжить ближайшая тень наконец обрела форму и знакомые очертания освобожденно расправила плечи и сверкнув алыми глазницами шумно выдохнула нет того что может заблокировать браслет и так резко оторвет тебя от нас я смыслив услышанное нехорошо прищурилась что вы знали что он тут с самого начала Ас виновато опустил глаза. «Прости». «Ты? Я даже отшатнулась, неожиданно осознав, как же сильно они меня подставили. Вы все время знали о нем и ничего мне не сказали?» «Мы не могли, прости», — Виновато прошептал Бер, материализуясь рядом с братом. А следом за ним из темноты выступили фигуры синеглазого ванна и угрюмого, как обычно, гора. «Пока он жив, заклятие долго невозможно обойти, и его прямой приказ очень трудно нарушить. А раз мы не могли говорить на эту тему, то поняли, что он где-то рядом. Только затаился, не сумев завладеть твоим телом сразу. Закопался где-то внутри и затих, да так, что мы даже не могли понять, где его искать. А так, как он мог слышать все, о чем ты говоришь или думаешь, прости». Мы решили, что не стоит им узнать о том, что мы готовы к встрече. Слегка сбавив обороты и задавив начинающуюся истерику, я с трудом заставила себя мыслить спокойно и тут же нахмурилась. Что значит «готовы»? К чему? Тени вместо ответа протянули руки, светящиеся теми же цветами, что и их удивительные глаза, а потом проникновенно заглянули в мое сердитое лицо. «Вчера мы дали тебе клятву. «Вчера мы успели отделить себя от браслета, и теперь зависим только от твоей воли. Именно поэтому мы смогли прийти на твой зов и предлагаем тебе помощь. Ты говорила вчера, что согласна, помнишь? У меня против воли вырвался сдавленный смешок. Вы говорили, что знаете, как мне выжить среди аров, и говорили, что привязали меня к себе, а не наоборот». Ты не растворилась в тени, как наивно полагает Ар. А заклятие связи двусторонние. И сейчас ты привязана к нам так же прочно, как и мы к тебе. Ты держишься в тени только благодаря нам. И ты упадешь, если вскоре не возьмешься за наши руки. У нас не так много сил, чтобы удерживать тебя больше нескольких минок. Пожалуйста, Гайды, поверь нам так, как верила раньше. Пожалуйста, верь. «Верь нам, сестренка, мы не подведем, и мы не хотим тебя потерять». Я тяжело вздохнула, пристально всмотрелась в густую тень, закрывающую их лица. Про себя отметила, что она стала гораздо бледнее, чем раньше, а потом махнула рукой и шагнула вперед. Утопая, увязая, буквально растворяясь в холодных призрачных объятиях тех, кого едва не посчитала предателями и кому снова рискнула поверить. «Спасибо, сестренка», — ласково шепнул мне на ухо голос Аса, а потом что-то твердое подхватило меня снизу и играючи вынесло на поверхность, туда, где снова был свет, где опять шелестели кроны деревьев, где под ногами нежно льнул теплый ворс шерстяного ковра и где за теплыми бежевыми стенами из тончайшего шелка по-прежнему приветливо разложился модный диван, напротив которого сиротливо светился до боли знакомый экран с застывшей на нем картинкой. «Ас!» — ошарашенно села я, не в силах поверить, что выбралась. «Бир! Гор! Ван!» «Мы здесь!» — едва слышно прошептали у меня за спиной. Я обернулась и в панике замерла, увидев едва видимые, тускло светящиеся и совсем невесомые силуэты, в которых с трудом признала резко истончившиеся тени. «Боже, что случилось?» «Мы тебя удержали», — грустно отозвался Ас, выступив, а точнее легонько качнувшись вперед. «Да, но вы...» «Тень забирает много сил», — устало отозвался он. «А ты пробыла там слишком долго». «Никакой зуб не осилит такую нагрузку, поэтому мы отдали тебе то, что могли». Тени слабо улыбнулись и начали таять. «Стойте!» Я в ужасе подскочила и кинулась к ним. «Нет, не смейте исчезать! Ас, я вам запрещаю! Вы нужны мне! Нужны как воздух! Черт возьми! Ас!» Но они исчезали буквально на глазах. Мы исполнили клятву. «Вашу маму!» «Да я еще ее не приняла!» Взвыла я в страхе, что потеряю их навсегда. И тут вдруг меня, что называется, осенило. «Господи, точно!» «Ас, не смейте уходить!» «Бер, Вангор, «Стоять, сволочи, когда с вами говорит хозяйка!» «Я принимаю вашу клятву, слышите?» «Принимаю и обязуюсь в свою очередь хранить, оберегать и защищать вас, как своих вассалов, как братьев!» «А для этого, чтобы вы не обозвали меня подлой лгуньей, для этого...» Я лихорадочно обернулась, но потом плюнула и, чтобы не мучиться, выдумала себе нож. Правда, не обычный, а почему-то тот, Эаров, которым подонок Лакхиол так глупо зарезался у меня на глазах. Впрочем, какая разница? Подчиняясь какому-то наитию, я полоснула лезвием по левому запястью немного выше тускло светящегося браслета. За что-то зацепилась, но не поняла и просто резанула снова, разрывая едва видимую струну, обвившую мою руку поверх браслета тонкой серебряной нитью. Наконец рывком содрала ее, с чувством пожелала провалиться пропадом, потом встряхнула алые брызги на пол и властно протянула вперед окровавленную ладонь с запылавшим на ней знаком. «Ас, иди сюда!» Тень, изумленно возрившись наистаявшую у меня под ногами нить, без единого слова подлетела ближе. «Наклонись и дай свою руку». Он также послушно нагнулся, подставляя открытую ладонь. «Замри и терпи». Я на пару секунд приложила к его руке окровавленную ладошку, знаком вниз. Почувствовала, как между нами проскочила болезненная искра, прислушалась к себе, удовлетворенно кивнула, а потом показала подбородком набера. Теперь ты. Зеленоглазый призрак также недоумевающе подлетел, послушно протянул правую руку, все еще пытаясь сообразить, что к чему, затем вздрогнул, когда его от макушки до пят прострелило разрядом. Также ошарашенно моргнул и в полнейшем изумлении уставился на отпечаток знака, появившийся на его заметно потемневшей, уплотнившейся и стремительно набирающей плоть ладони. «Лойн!» Ван Гор. Не обращая внимания, велела я, и остальные тени по очереди прошли эту неприятную процедуру. «Ну вот, теперь вы больше никуда от меня не денетесь. Раньше вас питал браслет, теперь это будет делать знак. И до тех пор, пока я жива, ни одна бледнокожая собака вас у меня не отберет. Правда, я молодец?» Я широко улыбнулась, откровенно наслаждаясь выражениями их лиц. «Ас, так что скажешь? Я разве не молодец?» «Еще бы!» — отторопела, подтвердила тень, неверяще оглядывая свое материальное тело и осторожно трогая пальцами появившийся знак. Лар, ты хоть знаешь, что сделала?» «Нет?» — я безмятежно пожала плечами. «И знать ничего не желаю, кроме того, что вы теперь полностью мои и того, что никакой браслет нам больше не нужен». «Ты порвала заклятие долго!» «Так это ж хорошо!» Усмехнулась я, злопнув серебряную проволоку. Я, правда, об этом не догадывалась, но все, что не делается к лучшему, больше и ар меня не удержит. Тени хищно усмехнулись в ответ. Иди сюда, сестренка. Пора выкинуть его из нашего общего тела. С удовольствием. Мстительно прищурилась я, и мельком покосившись на экран, позволила им обступить меня со всех сторон. Очнулась я на земле. Лежа в позе эмбриона и с тихим стоном скребя ногтями землю. Обессиленная, буквально высосанная досуха, будто проклятый ар был вампиром и за короткое время успел опустошить меня до дна. Все тело ломило так, будто его били несколько часов кряду. Левая рука безумно болела. Из-под впившегося под кожу браслета снова сочилась кровь, но вяло, неохотно, будто ее там просто не осталось. «Ах, нет!» Это же не из-под него. Кажется, это мой легкой порез, сделанный внутри собственного подсознания, каким-то образом материализовался и забрызгал все вокруг кровью так, словно тут-то резали истерично бьющегося порося. Я с трудом повернулась и с тихим стоном зажала рану второй рукой. «Сын!» — встревоженно склонился надо мной а, «Все такой же красивый, но мертвый, душою мертвый, точно так же, как и его жестокий сын». «Ликхиол, что случилось? Ты кричал?» Я сморгнула выступившие слезы и, оперевшись дрожащими руками о землю, с трудом села. А потом медленно обвела глазами переполненную до отказа поляну, на которой десятка три встревоженно переминающихся яров выжидательно смотрели на меня и своего повелителя. Затем перевела взгляд дальше». Увидела пришпиленного к земле лина, в которого упиралось сразу пять копий с наконечниками из тускло-блестящего серебра. Чуть дальше увидела оборотня, распятого на особенно толстом, покрытом мхом дереве, подобно лягушке на столе вивисектора. Задержалась на миг на вздувшихся жилах на его шее, вывернутых из суставов в руках, крупных капельках пота на искаженном от боли лице. Наконец встретилась с ним глазами и почувствовала, как в душе поднимается волна холодной ненависти. «Ликхиол!» Я также молча перевела тяжелый взгляд на взволнованного Эа, только сейчас позволившего себе толику настоящих эмоций. Увидела на его белом лице отголоски бушующего внутри страха, а затем медленно поднялась и холодно уронила. «Нет, твой сын мертвый, Эа, теперь окончательно и бесповоротно». «Что?» — я отшатнулся и в ужасе уставился на мое обескровленное, но совершенно бесстрастное лицо. «Он мертв», — повторила я, не чувствуя кару, ни жалости, ни сострадания. Он не сумел меня удержать и проиграл свой последний бой. А проигравшие, как известно, долго не живут. «Но ты не могла. Ты слабее, у тебя не было защиты». «Уверен, нелюдь?» Моей мертвой улыбкой можно было пугать упырей. У Эа расширились глаза, когда вокруг меня молчаливыми призраками встали тени, надежно отгородив от Эаров и недвусмысленно подняв на них отливающие голубоватой сталью мечи. У Аса Вана и Бера по одному, а у Гора почему-то два. Я бестрепетно посмотрела на отступающего Эа, а потом кивнула ему за спину. «Можешь убедиться, пока душа твоего сына не покинула этот лес?» Эары, как слепые котята, повернули головы на звук и в немом ужасе уставились на легкое облачко, зависшее над головой Мейра. Маленькое, слабое и отчаянно уязвимое, оно будто почувствовав что-то, вдруг заметалось по поляне, кидаясь то к эа, то к незнакомым арам, то снова к Мейру. Потом, наконец, увидела меня и с тихим перезвоном, напоминающим плач серебряных колокольчиков, метнулась вперед с яростным жужжанием кинулась к голове, но наткнулась на подставленный асом меч и с воплем разочарования отлетела обратно. «Поздно», — сухо сказала я, даже не дернувшись. «Ты проиграл, Эарх. У тебя больше нет надо мной власти. Ты хотел меня использовать. Ты хотел меня убить. Ты пытался уничтожить мой дух, столкнув его в тень, но не смог. Ты хотел получить мое тело, уничтожив потом и его». «Но этого больше не будет. Смирись, Ар, ты проиграл, и ты больше не останешься в этом мире. Даже твой лес не примет тебя обратно. Да будет так». Мой знак под перчаткой потеплел, словно услышав и подтвердив, и в следующее мгновение что-то изменилось вокруг. Что-то неуловимое, почти незаметное, но очень и очень значимое потому что я внезапно почувствовала, что даже в самых простых словах может крыться неимоверная сила. И даже самые обычные пожелания порой могут превратиться в смертельный приговор». Олег Хиол это тоже понял. «Но поздно. Слишком поздно сообразил, что происходит и почему я внезапно стала так сильна». Он повторно метнулся к моей голове, Ловко избежал удара Бера и Ивана, но опоздал, и не просто ударился о подставленный меч гора, а со всего размаху влетел в появившуюся надо мною и тенями полупрозрачную пленку. Запутался в ней, завяз, беззвучно закричал, наконец-то понимая, где именно ошибся, и под остановившимися взглядами собратьев медленно рассыпался серебряными искрами, опавшими на зеленую траву как первый, непостоянный, И такой недолговечный снег. Вот поэтому вы и потеряли доверие богов. В мертвой тишине обронила я, чувствую, как что-то меняется во мне самой. Как будто и не я сейчас произносила обрекающие слова. Не я смотрела на пошатнувшегося и а, и не я срывала с себя, глубоко впившийся в кожу браслет. Поэтому у вас нет будущего. И поэтому вас больше не примет эта земля. Тем, кому чуждо сострадание и милосердие, невозможно доверить покой живого леса. Тем, кто разучился ценить простые вещи, ни к чему сокровища целого мира. И те, кто однажды обманул твои ожидания, недостойны более такого доверия. Вы прошлые, Ары. Теперь вы всего лишь горькое прошлое, пепел которого теперь будет вечно кружиться над вашими упрямыми головами». Я отвернулась, и все в том же гробовом молчании подошла к дереву, на котором распяли мейера. «Ас, освободи его!» Тени молниеносно скользнули к оборотню, в мгновение ока перерубили лианы, не заметив, как скорчилось от этого пленившее оборотней дерево. А потом также споро избавили шеи от угрожающе близко качающихся наконечников копий. И тут же вернулись, снова окружив меня с четырех сторон, как верные телохранители. «Ты...» Черные глаза Эа налились дурной кровью. «Ты убила моего сына!» Я сузила глаза. «Это была самозащита!» «Ты!» Его буквально перекосило от ненависти. Он едва не затрясся от бешенства, но ненадолго. Очень, надо сказать, ненадолго. Эа, как и всякий Ар, умел держать лицо. Даже после такого удара, какой я сумела ему нанести... Однако он, как истинный повелитель, справился с собой, а спустя всего пару секунд его голос снова стал ледяным и нечеловечески спокойным. «Убейте ведьму!» И вот тогда вокруг меня разверся настоящий ад».